Да. Гордый старик был всего лишь приживалом, которого привез в замок хозяин Дукса граф Вальштейн, племянник принца Делиня. Богач граф назначил старика своим библиотекарем и платил ему. Сделал он это потому, что старик был забавен, буквально начинен множеством невероятных историй, которые произошли с ним, как он утверждал, в его бурной жизни. А, возможно, еще и по обязанности таинственного братства. И старик, и принц Делинь, и граф Вальштейн были масонами. Слуги поняли положение старика и развлекались как могли. Украли его единственного друга, собачонку, которую он так любил. Старик обожал хорошую кухню, принц Делин называл его хищником столей, а слуги постоянно доставляли ему еду пересоленной или пережаренной. Портрет старика, выдранный из его же книги, они повесили в клазете. но наступали и прекрасные минуты когда в замке появлялся хозяин, граф Вальтштейн и его гости. Тогда старик торжественно надевал свой бархатный камзол и папский орден, крест, из которого исчезли все бриллианты, давно уже были заложены. Напудренная коса, хищный нос крючком и здоровенный кодык воинственно торчали, как прежде, и на негнущихся ногах, опираясь на палку с тяжелым набалдашником, Он спускался вниз. Вместе с графом Вальштейном обычно появлялся в замке и принц Делинь воплощение всех достоинств уходившего века, фельдмаршал, прославившийся храбростью, и, конечно, философ и писатель. Но главное — блистательный рассказчик, украшение салонов, которого, по словам его друга графа Сигюра, при всех европейских дворах принимали, ласкали, и который мог развеселить самое унылое общество. Сейделинь весьма желчно описал в своих мемуарах сцену явления старика гостям. Он был бы красив, если бы не был так уродлив. Однако он высок и сложен, как Геркулес. Лицо смуглое, в его глазах полных ума всегда сквозит обида, ярость и злость. Он редко смеется, но любит смешить. Но часто смеялись не над рассказами старика, смеялись над ним самим. На нём был шитый золотом жилет, чёрный бархатный камзол, и все засмеялись. В постреволюционной Европе исчезли и напудренные косы, и парики, и камзолы. Теперь носили мундиры и унылое гражданское платье. Мир стал скучным, а старик смешным. Он церемонно раскланялся, как обучали 60 лет назад, и все засмеялись. И хотя самолюбие старика всегда было на чеку, обидчивый и гордый он все прощал за дальнейшее. После отличного ужина, наконец-то, постарались канальи. Гости начинали просить его прочесть что-нибудь из той книги. Что бы ни писал принц Делинь, смешливые гости приезжали в замок прежде всего из-за старика послушать книгу, о которой было столько слухов. В ней, сам того не ведая, он превзошел автора «Жильбласа» и «Хромого беса», признавался Делин. Чтение заканчивалось восторгами, и гости уезжали. И долго, должно быть, вспоминали старика и забавный вздох Талирана Кто не жил до 1789 года, тот вообще не жил. И опять старик оставался во власти гнусных слуг и опять он возвращался в ту свою жизнь до 1789 года. И снова приходили тени. Но почему так страшился старик своей книги? Что было в ней злонамеренного? Старик почитал себя важным человеком. Он описал в книге, как великие монархи удостаивали его бесед. О чем должен писать важный человек? О победах в политике, на поле брани,